Глава 52. «Я привлек местную полицию для круглосуточной охраны входа в мотель, — Амос, — сообщил Богарт. Надо было сделать это, когда захватили Девенпорт, — извиняющимся тоном добавил он. — У дверей Мелвина и Джеймисон я выставил посты, а у вашей нет. Мне просто в голову не пришло, что кто-то может нацелиться на вас. Они с Декером шагали вместе по коридору больницы. — Да ничего, — отмахнулся Амос, — я в порядке. — Это был Рой Марс? Декер кивнул. По-моему, это можно сказать с уверенностью. Хотя мне хотелось бы знать его настоящее имя. Как и всем нам. Они покинули больницу, сели в машину Богарта и уехали. Когда выехали на главную дорогу, спецагент бросил взгляд на Декера. Как вы себя чувствуете? Тупым и заторможенным. В этом мое состояние с начала данного дела не изменилось. Я имею в виду физически. «Болит, но бывало и хуже, куда хуже. Слушайте, нам нужно добыть все протоколы ареста в час за Монгомери. Основные у нас есть, те, которые привели его к казни. Мне нужны мелкие, те, когда он улизнул из-под залога. У нас есть некоторые детали, но мне нужны все они. Думаете, это важно? Мы должны отследить связь между Роем Марсом и Монгомери. Это не случайность. Откуда следует, что это важно?» Если мы установим такую связь, то можем открыть, кто за этим стоит. Как только докопаемся до этого, все начнет раскручиваться. Но, может быть, это имеет отношение к убийствам, за которые Монгомери был приговорен? Нет, они произошли довольно недавно, а связь с Роем Марсом, полагаю, уходит назад лет на сорок или более. Возможно, это правда, признал Богарт. Но найти подробные сведения такой давности будет очень трудно. Монтгомери вернулся из Вьетнама в шестьдесят седьмом и вскоре после того комиссовался из армии, а потом был замешан в ряде мелких преступлений. Но он же сказал нам, что его мучили головные боли, боевые увечье. Может, он бунтовал. Он был молод и глуп. А разве Монтгомери показался вам глупым? Нет, но когда мы с ним познакомились, он был куда старше, заматерел и закалился. А когда хулиганил по молодости, наверное, был способен на что угодно. По-моему, человек, которого мы видели, со времен молодости почти не переменился. Он воевал во Вьетнаме, был ранен. Он не был хулиганом, он был солдатом, прошедшим пекло и вернувшимся обратно. И не только это. — А что? — быстро спросил Богарт. Мне трудно нащупать... — Что, мозг фокусничает? — Мой мозг фокусничает все время. — Я имел в виду, не начинает ли он работать, как умы нас, остальных убогих полудурков? — Это нечто, — сказал Деккер, пропустив комментарий богарта мимо ушей. — Нечто такое, что я видел или слышал... Он осторожно потрогал шишку сбоку головы. — Может, Рой саданул меня сильнее, чем я думал? — Вы подумайте об этом. А я тем временем накопаю как можно больше сведений о Чарльзе Монгомере. Дальше они поехали молча. Позже, в тот же вечер, Мэри Оливер встретилась с ними за ужином в ресторане в нескольких кварталах от мотеля. Поглядев на лицо Декера, Миллиган заметил проклятие. — Думаю, вам повезло, что он не проломил вам череп. — Наверное, он и хотел, — ответил Декер. Но если бы он хотел моей смерти, то мог бы просто перерезать мне горло. Марс отложил нож, который взял, чтобы нарезать салат. — Извини, Мелвин, — сказал Декер, заметив это. — Эй, уж так оно и есть. Мой старик чокнутый. — Нет, он прекрасно знает, что делает и зачем. Он понимает, что, освободив тебя из тюрьмы, натравил на тебя этих людей. Им нужно то, что было в депозитном сейфе. — Так это содержимое у него? — спросила Оливер. — Вероятно, — подтвердил Деккер. — Я имею в виду не при себе, а где-то, где-то в безопасном месте, известном только ему. — Если нам удастся найти Роя... Он мог бы вывезти нас туда, — сказала Оливер. — Тогда мы могли бы выйти на тех, кому принадлежит это содержимое. Должно быть, именно они и захватили Лайзу. — Ну, легче сказать, чем сделать, — отозвался Миллиган. — Мы прошлись по номеру Декера и не нашли ни единого пригодного отпечатка пальца или подошвы этот тип профи. Никто не видел, как он входил, и никто не видел, как он выходил. И замок был вскрыт очень искусно. — Он профи, — согласился Декер и знает, кто его преследует и чего они хотят. — Но как нам его найти? — поинтересовалась Оливер. — Должен же быть какой-то способ. — Он следил за нами. Ему известно о нас. Он знает, что мы из ФБР. Знает, что мы расследуем все это. Полагаю, он должен быть где-то рядом. — Если так, мы должны суметь его отыскать, — заявил Миллиган. — У нас есть словесный портрет. А городок не так уж и велик. Но зато он, по-видимому, знает здесь каждый закуток, — возразила Джеймисон. — А в округе, вероятно, масса брошенных домов и ферм, где он мог остановиться. — Это правда. Как-то странно посмотрел на нее Декер. То, что он знает уйму брошенных жилищ, где остановиться. — Что он может знать одно брошенное место, где остановиться. — Ты же не имеешь в виду мой старый дом, — вклинился Марс. — А почему нет? — «Ну, Хотя бы потому, что это очевидно. — Настолько очевидно, что никто не проверил, — парировал Деккер. — Но вы же там были, — указала Джеймисон. — А позже и мы с тобой, и с Мелвином. — Но никто не следил за ним постоянно, — возразил Амус. — Никто не следит за ним прямо сейчас. А если он хотел спрятать содержимое этого сейфа? — Думаете, оно может быть где-то там, — оживилась Оливер. — Гарантий нет, но посмотреть стоит, — Декер взглянул на Марса. — Тебе не приходит в голову никакое местечко? которая послужила бы хорошим тайником. Достав телефон из кармана, Оливер поглядела на экран. Это по поводу иска Мелвина. Настучала ответ, и улыбнулась Марсу. Жизнь налаживается, Мелвин. У меня есть подруга в правительстве штата. Она только что дала мне знать, что исправительная система штата получила мое ходатайство по твоим штрафным взысканиям, и, по-видимому, весь департамент стоит на ушах. Все бегают, как обезглавленные куры. То есть они знают, что позиция у них очень шаткая. А заодно это значит, что они могут сесть за стол переговоров скорее рано, чем поздно. — Ну не чудо ли, — произнес Марс. — По-моему, общественное мнение сейчас на твоей стороне. — Это хорошая новость, но давайте не терять из виду главное, — осадил адвоката Декер. Мелвин, тебе не приходит в голову? Никакое место в доме, где может быть тайник. — С бухты-барахты ничего не приходит, — отозвался Марс. Дом не так уж велик, а у меня ни разу не было повода что-либо прятать. — А как насчет гаража? — Ну, там в стене рядом с дверью на кухню была разболтанная доска. Помнится, я раз заглянул туда, когда был ребенком, и увидел старую банку из-под кофе. Ну, я не придал ей значения, хотя сомневаюсь, чтобы батя прятал старую кофейную банку. Ну что ж, посмотреть стоит. Мы с Мелвином можем отправиться туда и проверить попозже вечером. — Тот... «Может отправиться с вами, просто на всякий случай», — решил Богарт. «Я в ближайшее время ожидаю поступления информации по Монгомери. Алекс, Мэри и я можем пройтись по ней, пока вы будете обыскивать дом». «Прям готовый план», — заметил Марс.